Ярослав же стал с своими полками муромскими и с городчанами и с бронниками против Владимира и Смольнян. А Юрий стал против Мстислава и новгородцев со всею землею Суздальскую. А меньшие братья его стали против князя Константина. Мстислав и Владимир начали укреплять новгородцев и смольнян. «Братья, вошли мы в землю сильную, так в надежде на Бога станем крепко, не будем озираться назад». Побегши не уйти, позабудем, братья, дома, жен и детей. Кому не умирать? Кто хочет, пусть сражается, пеш, А кто хочет на конях. Новгородцы отвечали. Не хотим помирать на конях, Будем биться пеши, как бились отцы наши. Князь Мстислав был рад тому, И новгородцы, сойдя с коней, Скинув сапоги и платья, Поскакали босиком. За ними бросились смольняни, Также пешком. Смольнянами отрядил князь Владимир Ивора Михайловича с полком, а сами князья и все воеводы поехали за ними на конях. Когда полк Иворов вступил в дебрь, то под Ивором споткнулся конь, а пешие ратники, не дожидаясь Ивора, ударили на пешцев Ярославовых. С страшным криком те побежали, новгородцы и смольняне за ними начали их бить и подстекли стяг Ярославов. Тут на стихах Ивар, с которым досеклись до другого стяга Ярославова, а князья все еще не приезжали. Мстислав, видя удаль своих, сказал братьям, «Не дай Бог выдать добрых людей», и ударил своим полком сквозь своих же пешцев. За ним последовали и другие князья. Трижды проехал Мстислав сквозь полки Юрьева и Ярославовы. Секучий людей, также и князь Владимир, и досеклись, наконец, до обоза. Князья Юрий и Ярослав, видя, что их люди женутся, как колосья на Ниве, побежали с меньшую братью и с муромскими князьями. Тогда князь Мстислав закричал «Братья новгородцы, не останавливайтесь при обозе и не покидайте битвы! Вернуться изметут они нас!» Новгородцы-то бились не из корысти, но смольняне Нападали на обоз и одирали мертвых, а о битве им и дела не было. Велик промысел Божий. На том побоище пало только пять человек-новгородцев, да один смольнянин. А то все сохранены были силою честного креста и правдою. Людей же Юрьевых и Ярославовых было избито бесчисленное множество. Взято же в плен было только 60 человек. Было у князя Юрия 13 стягов. «Труп и бубнов — шестьдесят». Говорили и про Ярослава, будто у него было 17 стягов, до да «труп и бубнов — сорок». Убитых всех считали девять двести тридцать три человека. Крик живых не до смерти убитых, и вытье раненых были слышны в Юрьеве городе и около Юрьева. Много перетонуло в реке во время бегства, иные раненые, забредшие неведомо куда, померли, Живые же побежали одни к Владимиру, другие к Переяславлю, иные в Юрьев. Князь Юрий стоял против Константина. Увидя, что Ярославов полк побежал, побежал и он во Владимир, куда прискакал оттуда, на четвертом коне, от трех загнал. Прискакал он в одной сорочке без седла. Во Владимире оставался народ все нератный — попы, чернецы, жены да дети. Увидав, что кто-то скачет к городу, они обрадовались, думая, что гонец от князя. Они говорили друг другу, наши одолевают. И вот прискакал князь Юрий один. Начал он ездить около города, крича «Твердите город!». В народе началось смятение. Вместо веселья послышался плач. К вечеру и в ночь стали прибегать ратники. Иной ранен, другой наг. На другой день утром князь Юрий Созвал людей и сказал им, «Братья-владимирцы, затворимся в городе, авось отобьемся от них». Люди отвечали, «Князь Юрий, с кем нам затвориться-то? Братья наши избиты, а иные в плену, а остальные прибежали без оружия, с кем нам стать?» Юрий сказал, «Все это я сам знаю, только не выдайте меня брату князю Константину, ни Владимиру, ни Мстиславу, чтобы мне выйти по своей воле из города». Они обещались ему.